Но он был напоминанием о пережитом чувстве, с годами должны были проявиться чужие черты, и она со страхом разглядывала его, какой же он есть, какой же он будет, ее маленький сын. Встреча с Голицыным взволновала ее сильнее, чем она могла предложить. С первой же минуты Тоня знала, что все пережитое должно было пережито вновь, с новыми столкновениями, с новой борьбой. Дремавшее чувство вспыхнуло жарким пламенем. Не любовь, нет, но жадный интерес к своему противнику. Она могла не любить Сергея, но быть равнодушной к нему она не могла, не умела. Чего он хочет? Неужели только прощение? Она надеялась, что он не захочет сына и не узнает о нем, но если бы так случилось, она была бы оскорблена и несчастна. С прямолинейностью человека, уверенного в своих силах и ничего не простившего, она хотела обнажения всего скрытого, острой борьбы и окончательной победы. На третий день после встречи с Сергеем она смогла управлять собою настолько, что спокойно сказала Семе. «Знаешь, Голицын вернулся. Я говорю об этом, потому что ты мог бы узнать сам». И я не хочу, чтобы ты думал, что это имеет для меня значение». Борьба касалась только ее и Сергея. Она не хотела, чтобы Сема страдал. В больнице она уделяла Сергею внимание ровно столько же, сколько другим больным. Но когда Сергея навестил комиссар, она пригласила комиссара к себе и узнала от комиссара все, что тот знал сам. Она была объективна и не хотела Сергею зла. «Он хороший парень», — сказала она. «Вы сумеете сделать из него человека». Окна палаты выходили и во двор, где играли дети. Иногда в припадке женской слабости Тоня торопливо уносила сына в дом, но слабость была чужда ей, и снова она выпускала ребенка во двор и была рада, когда замечала в окне внимательные глаза Сергея. «Спасибо, Тоня». Сказал Сергей на прощание, выписываясь из больницы. «Не за что», — резко ответила она. Но он не хотел уходить так. «Тоня, мы, наверное, говорим в последний раз. Не поминай меня лихом, Тоня». «У меня нет ни злых, ни добрых воспоминаний», — сказала она спокойно. «Будь здоров». Они встретились снова на детском празднике. Она увидела Сергея гораздо раньше, чем Клава и одновременно с Семой. Но в то же время, как Сема растерялся и взволновался, она почти хотела развязки и успела внутренне собраться для любой схватки. Когда раздавали премии, она была спокойнее всех. И, встретив вопрошающий отчаянный взгляд Сергея, она гордо и приветливо кивнула ему головой. От ее внимания не ускользнули ни смущение Клавы и Круглова, ни мрачное уединение Сергея, ни разговор Круглова с Сергеем. Она не могла слышать разговор, но знала, о чем они говорят. Ее мальчуган помог ей. Он явился и крикнул «Папа!». Она остушевалась и предоставила Семе испытать всю полноту торжества – Но с этой минуты она была целиком захвачена напряжением начинающейся борьбы. Семен ни словом не обмолвился о Галицине и в последующие дни о нем не говорили, но думали. Трещинка почти совсем затянувшаяся снова разошлась и пугала обоих. Тоня делала все, чтобы уничтожить ее, и напряженно ждала. Она знала, что развязка будет, и только в ней находила выход. Проходили недели. Голицына не было ни видно, ни слышно, но он присутствовал в семье, и его присутствие яснее всех ощущал Володя, хотя он один, не имел о нем ни малейшего представления. Его чаще ласкали, упорнее баловали, все шалости сходили ему с рук. В эти дни Сема, как никогда дорожил его любовью, и маленькое существо торопилось использовать свое преимущество. Сёма мастерил ему игрушки, рассказывал ему сказки, ловил ему жуков, гулял с ним в тайге, запускал воздушного змея. «Я хочу!» – заявлял маленький деспот, и Сёма ни в чем не мог отказать ему. Даже Светлана, его родная и обожаемая маленькая дочь, была оттеснена на задний план, она не участвовала в борьбе. Сергей Голицын не появлялся, но издали украдкой он наблюдал. Его неудержимо тянуло к румяному мальчугану, который оказался его сыном. При первой возможности Сергей приходил к забору детского комбината и в шумной массе ребятишек искал своего сына. Однажды он подозвал мальчугана и дал ему конфету. Володя взял конфету, оглядел чужого дядю и равнодушно отвернулся. Сергею стало стыдно, как будто он хотел украсть. Он был очень одинок в эти летние дни, заполненные трудом и военными занятиями. Отец не хотел писать ему. Мать писала. «Не обижайся на старика. Очень уж он расстроился. Пусть переживет, тогда напишет». Она сообщила, что Свиридов полгода назад уехал на строительство тракторного завода и старик совсем осиротел. А Груня вышла замуж и работает в райкоме, руководит пионерами. Все получилось не так, как мы думали, а отец ведь старый, нелегко ему. Сергею тоже было нелегко, он не умел, как прежде, откинуть и забыть все тяжелое, редкие и безмолвные встречи с сыном стали для него единственной отрадой. Тоня не играла никакой роли в его переживаниях. Только один женский образ жил в его мечтах — голчонок. Он ее знал так мимолетно, что никак не мог вспомнить ее лицо. Он представлял себе ее разлетающиеся брови, ее большой смеющийся рот, ее ласковые и строгие глаза. Но лица не получалось. Это была тень, полувымысел, полуправда. Он не думал о женской любви. Другое томило его. Он хотел подняться в собственных глазах, стать достойным уважения и любви. Он хотел стать лучшим, чтобы его приняли как своего лучшие люди, его бывшие, ушедшие далеко вперед друзья. Вся потребность любви обратилась на Володю, на славного и недоступного сына. В конце июля Володя перестал ходить в очаг. Когда Сергей впервые заметил это, он совершенно растерялся. Он не мог ни спросить, ни подойти к сыну. Он даже не мог попросить командира разрешить сходить узнать, что с моим сыном». Только через неделю, встретив больничную уборщицу, он сумел выведать, что у директорши заболел сын. С этой минуты страх за сына голодал его днем и ночью. Он ходил в гости к Епифанову, к Бессоновым, к Чумакову, чтобы хоть что-нибудь разузнать. Но они очень неохотно разговаривали с ним о Тоне. Все были на ее стороне. Больничная уборщица была, слово, охотлива, но бестолкова. Кажись, полегчало. А что у него? А не знаю. Говорили, да мне ни к чему. Опасно это? Маленький он еще. «Маленькому все опасно». Сергей все лето готовился занять на стрельбах первое место и попасть в число отличников боевой подготовки. Он добился этого, но испытал очень мало радости. Сын болен. Сын. В середине августа Володя снова появился в саду комбината. Сергей увидел сына, проходя в баню. Он не мог задержаться, не мог выйти из строя, Мальчики подбежали к забору, чтобы поглядеть на красноармейцев. Володя взобрался на перекладину и воинственно размахивал руками. Его похудевшее оживленное личико вдруг расплылось в тумане. Сергей понял, что плачет, и торопливо вытер глаза. Вечером он был свободен. Товарищи собирались идти гулять и звали его с собой, но он не пошел. Он не мог терпеть дольше эту невыясненность. Он будет добиваться сына. Он имеет право знать своего сына. Кто посмеет отказать ему? Он знал, что его право очень шатко. Обращаться кто не бесполезно. Он заранее знал ее ответ. Кто-то должен помочь ему, но кто? Кому пойти? Кто захочет? Клава? Нет, она скажет то же, что сказал Круглов. Епифанов? Он слишком дружен с Семой Альтшуллером, и Лиденька никогда не позволит ему. Лилька. Но она не сумеет, даже если захочет. Катя Ставрова готовила к открытию новый образцовый магазин, где панели были выкрашены масляной краской и прилавки покрыты мрамором. Ее фигурка вся округлилась, расширилась, беременный живот был плотно обтянут узким халатом, Но ее походка была все так же легка, и лицо сохранило выражение девичьей непосредственности и добродушного лукавства. Открытие магазина веселило ее и пробуждало мысли, от которых становилось еще веселее жить. Ведь она удрала именно от торговли, от прилавка. Ирина упрекала ее «Романтики хочешь?». Пританцовывая вокруг прилавка, на котором она расставляла товары, Катя распевала во весь голос. «Ну что же я хотела? Романтики. А ты хотела, чтобы я торговала? Пожалуйста. Но я предпочитаю сперва раскорчевать тайгу, потом построить новый город, потом построить магазин, и чтобы его отштукатурил Валька, и чтобы я сама украсила прилавки». Она выкатывала круглые красные сыры, подвешивала колбасы, строила башни из консервных банок и продолжала выкрикивать свою песню. И вот теперь я буду торговать. Кому сыры, сыры, сыры, а вот чудесные сосиски, огурцы, баклажаны и компот. А вот вам мишки, мишки, мишки, косолапые, шоколадные. Мы сейчас едим одну, и это нам полезно. Она подошла к зеркалу и критически оглядела свою округлившуюся фигурку. «Ого-го! маг толстеет с каждым днем!» «И действительно толстеет!» Тотчас спела она и замерла, потому что неизвестное существо в ее теле бурно завертелось, толкая стенки живота. «О, мой мальчик-физкультурник!» пропела она, когда возня затихла. «Он боксер, боксер, весь Бессонова, а, пожалуй, и в меня, и в меня, а, пожалуй, в нас обоих, и это очень хорошо». Она быстро оглянулась, почувствовав за спиной присутствие постороннего. Сергей подмигнул ей, смеясь. Он слышал ее песню. Ему было легко говорить с ней. «Ты будущая мать, ты поймешь». Поняв, что разговор будет серьезным, Катя приняла таинственный и сосредоточенный вид. Она внимательно выслушала Сергея, сочувственно кивая головой, но, выслушав, сказала. «Это все верно. Только ты брось. Не выйдет». «Да я имею право. Это мой сын». «Зачем же ты удирал от него?» Сергей разозлился, потому что Катя была права. «Хватит об этом! Я вернулся! Я уже не такой, как тогда!» «Но и Тоня уже не такая! Она замужем! Сёма принял её ребёнка как своего!» «Это очень благородно, но я здесь, и отец всё-таки я, и Тоня не может! Она же любила меня, ты знаешь!» «Катя тоже разозлилась!» «А ты не знаешь, что теперь она любит Сёму?» «Ему говорили это!» Но он не верил. Он слишком живо помнил, как она любила его. Он сравнивал себя с Семой. Ему казалось, что она подавила в себе былую любовь, что она не может, не может любить другого и забыть его. С ним она тоже слышит музыку с неба. Со злостью бросил он. Катя не поняла, о какой музыке с неба он говорит, но, не желая сдаваться, Заносчиво ответила вопросом на вопрос. «А ты слышал, как она поет?» Она сбила с него спесь. Он поник головой. Торжествуя, Катя заговорила уже по-хорошему. «Я тебе посоветую, Сережа. Хочешь поступить честно, так не шиборши. Лучше всего забудь. А не можешь, пойди поговори на чистоту. И не с Тоней, а с Семой». Она обещала устроить ему встречу с Сёмой так, чтобы Тоня не знала. Через день она сообщила ему, что в намеченный час Сёма Альтшуллер будет ждать Сергея в лаборатории по испытанию бетона на доках. В лаборатории, кроме Сёмы, находились инженер Костька и подсобный рабочий. Шло испытание на прочность и водонепроницаемость новых проб бетона. Серые кубики бетона загромождали комнату. Сергею пришлось переступить через них, чтобы пройти. Сема пожал ему руку и нагнулся за кубиком. Устанавливая кубик на гидравлический пресс, он искосо изучал решительное лицо Сергея. «Я хочу поговорить с тобой, как мужчина, с мужчиной», сказал Сергей в полголоса, чтобы не слыхали Костька и рабочий. «Сейчас поговорим». «Погляди, как испытывается бетон. Это интересно. Видишь, кубик зажимается, вот этим насосом подается масло». Сема суетливо объяснял. В данную минуту обоих интересовало другое, и поэтому Сема объяснял, а Сергей слышал, и никто из них не решался заговорить о том, ради чего они встретились. Рабочий вручную накачивал масло. Очевидно, давление пресса усиливалось. Но кубик стоял неподвижно. Сергей машинально следил за стрелкой, которая ползла по циферблату. Сорок, пятьдесят, семьдесят, сто, сто десять. «Чего ты хочешь, Сергей?» – тихо спросил Сёма, не отрывая глаз от стрелки. «Я хочу исправить. Я знаю, как я виноват». Стрелка ползла дальше. 120, 140, 160. Я полюбил этого мальчугана, и поскольку я отец... 170, 180. Кубик не шелохнулся, но он начал слегка шипеть, как масло на подогретой сковороде. По серым бокам тонкими нитями разбежались трещинки, И вдруг ахнул взрыв. Кубик разлетелся в дребезги. Посыпались камни, песок, взвилась темная пыль. «Сто восемьдесят!» — крикнул Сёма инженеру Коська, сидевшему за столом. «Хороший бетон, а?» Рабочий обметал пресс, сгребал осколки. «Выйдем!» — сказал Сёма. Они прошли в соседнюю комнату, где стол и потолки были заставлены стаканчиками с образцами песка, щебня, цемента. Назойливо лезла в глаза непонятная надпись «Пуцелановый». «Что это такое?» – настойчиво думал Сергей. «Что это такое? Песок, цемент, пуцолановый. «Ну что ж, давай говорить», – сказал Сёма переставляя на столе стаканчики. «Давай говорить. Но ты не обижайся, Сергей, потому что я буду говорить с тобой прямо. Я тебя не пожалею и скажу все, как есть». Он отстранил стаканчики и выпрямился. Уверенность себе делала его выше. Сергей сел и согнулся. Он вдруг испугался предстоящего разговора. «Как мужчина с мужчиной». Повторил все его слова. Ну что ж, слушай. И первое, что надо понять. Ты не имеешь на него никаких прав. Никаких. Если бы ты явился год назад, я бы не стал с тобой разговаривать. Но сейчас ты мне товарищ, и я буду говорить с тобой как товарищ с товарищем. Ты хочешь знать своего сына? Он не твой сын. Но послушай... «Что послушай? Смотри глубже, Сергей. Что значит твоя кровь, когда вся боль, все тревоги, бессонные ночи, страхи, радости связали меня с ним крепче, чем кровь? Он мог быть твоим, но он мой сын, мой и ничей больше. Я не хочу говорить за него, он слишком мал, он ничего не поймет, но погляди на него и подумай, кто для него отец». Со дня своего рождения он видел мое лицо, дергал мой палец, поворачивал глаза на мой голос, понимал мои руки, а ты говоришь «кровь». Он бегает во весь дух, не боясь расшибиться, и это моя школа. Он никогда не плачет, когда ему больно, и это моя школа. И если его ударят, он не бежит жаловаться, а дает сдачи, и это тоже моя школа. Ему два года, но он уже мастерит из дерева, из картона, из бумаги. У него мои руки, мой ум, мой характер. Ты не будешь этого отрицать, нет. Ты увидишь в нем мой характер, если захочешь увидеть правду». Его щеки разгорелись. Он мог говорить без конца, но он сдержал себя. Перед ним сидел человек, готовый отнять у него сына. Человек этот был его товарищем и имел другие права. «Но это все ни к чему, этот разговор», — сказал Сема печально. «Ты хотел говорить со мной, но что я могу сказать? Все будет так, как решит Тоня. Если Тоня скажет «да», я тоже скажу «да». Пойдем к ней, поговорим. Ты посмотришь сам. Пойдем». Сергей не хотел. Он понимал безнадежность своей затеи. «Нет-нет, пойдем», — настаивал Сема. Он схватил Сергея за руку. «Пойдем сейчас. Сейчас, сразу, потому что, видишь ли, я уже не могу ждать». Тоня была в больнице. Она увидела их в окно. И первым чувством, которое она испытала, была ярость из-за того, что ее обошли, что Сергей посмел обратиться к Семе помимо нее, что он заставил Сему волноваться и страдать. она побежала домой». «Что тебе нужно, Сергей?» Задыхаясь, спросила она. «Зачем ты пришел?» Они мерили друг друга взглядами. «Нет, эта женщина не любит его больше. Но какая она большая, большая и сильная! Она была ниже его, но перед нею он чувствовал себя ничтожным». Сёма начал объяснять, стараясь успокоить Тоню. Вмешательство Сёмы взорвало Сергея. Какого чёрта он лезет со своим заступничеством? Как бы там ни было, Тоня любила первой любовью Сергея, и от него у неё сын. — Я пришёл, потому что имею право прийти к своему сыну! — крикнул он грубо, чтобы скрыть свою растерянность. Тоня сразу подтянулась, овладела собой. «Ты ошибаешься», — сказала она жестко. «У тебя нет сына и нет прав. Ты можешь просить, но требовать ты не можешь ничего». Дверь из соседней комнаты мягко скрипнула, и сын, важный, независимый сын, чинно вошел в комнату. Он был полон важности и скрытого любопытства, потому что голоса взрослых были чересчур громкие и позы необычные. Он вошел, остановился и огляделся. Все смолкли. «Папа», — сказал сын, хорошо почувствовав значительность своего появления, — «заела винт». Он держал в руках самодельный самолет. Он поднял его и нажал пальцем на пропеллер, который действительно не хотел крутиться. «Папа!» — сказал он, и Сергей отступил в смущении. Сёма взял и смотрел его. «Сейчас исправим!» И увел мальчика в другую комнату. Он прикрыл дверь, не глядя на тех, что оставались. Тоня села, сцепив на коленях руки. «Рано или поздно поговорить было необходимо. Так давай поговорим как люди. Садись!» Он ждал, пока она обдумывала свои слова, но она только спросила «Что тебе нужно? Для чего ты пришел?» Тогда под ее спокойным взглядом со слезами выложил все, что его терзало эти годы – свое одиночество, томление, свою неожиданную любовь к неожиданному сыну. «Я тебя понимаю», – сказала Тоня. «Я рада за тебя». «Теперь я верю, что ты станешь человеком. Если бы ты не пришел, я бы тебя презирала». Они помолчали. «А теперь слушай. Наши чувства — чепуха. Важно воспитать его настоящим человеком. Он должен жить спокойно, ясно, счастливо. Я ненавижу всякую путаницу, всякую неясность. Я выстрадала много, но его я буду оберегать всеми силами». Его жизнь должна быть ясной, и разбивать семью, его семью, я никому не позволю. Теперь он понимал, и он видел, что она много выстрадала. Может быть, потому и казалась она такой большой и сильной. Я знаю, Тоня, и я страшно виноват перед тобой. Я себе представляю, ты ничего не представляешь, Сергей». «Ты не знаешь, как я тебя любила, и не знаешь, как я уничтожила тебя в своем сердце. Ты ничего не знаешь и не поймешь». «Тоня, ты так говоришь?» «Я знаю тебе цену, Сергей. Разве я не любила тебя сильнее жизни?» «Я не понимал тогда, Тоня, но сейчас...» Он хотел взять ее руку, она засмеялась. «Брось, пожалуйста». «Если я говорю об этом так легко, то только потому, что та любовь умерла очень давно, и я могу вспоминать ее без боли. Я рада, Сергей, что все случилось именно так. С тобой я никогда не была бы так счастлива». «Ты очень любишь Сему?» — покорно, с некоторым недоверием спросил он. «Да» серьезно ответила Тоня и сама взяла Сергея за руку материнским утешающим движением. Постарайся понять, Сережа, что тебе пригодится в жизни. Да, я люблю Сему, он мне гораздо больше, чем муж. Я знаю, что ты думаешь сейчас. Ты думаешь, что ты высокий, красивый, что тебя любят женщины, а Сема мал ростом, некрасив и много в нем смешного, да? И ты не веришь, что Сёму можно предпочесть тебе?» Сергей слабо возражал. Он действительно думал так еще вчера, еще сегодня и даже сейчас. «Быть красивым мужчиной – небольшая заслуга», – презрительно сказала Тоня. «Красивых мужчин много. Их всегда можно найти, не одного так другого. А вот найти товарища всей жизни, найти в мужчине большого друга, Такого, которому все скажешь, все доверишь, который хорошее в тебе поймет и плохое поймет. Она не обрезала мысль. Я не знаю, чем ты еще станешь, Сергей. А Сёма такой человек, которому я с закрытыми глазами доверю лучшего ребенка. И Сёма, отец моих детей. Пока я жива, другого не будет». Она дала ему справиться с волнением и позвала Сему. Сергей все понял и совсем согласен. Ласково касаясь плеча Сергея, сказала она: Он сейчас уходит. У Сергея хватило сил попросить: можно мне взглянуть на него? Тоня вела мальчика. Сергей погладил его голову, провел пальцами по крутой линии черепа. Стриженные волосики щекотнули его ладонь. Володя неодобрительно ежился и тянулся обратно к игрушкам. Впрочем, ему было интересно, потому что взрослые вели себя не так, как обычно, и смотрели на него особенно внимательно. Но тем более можно было и не стесняться с ними. Он вырвался и убежал. «Прощайте», — сказал Сергей и надел фуражку. Седьмое. Андрей Круглов сам не мог определить причины беспокойства и нерешительности сковавших его волю в те дни, когда отношения с Клавой могли и должны были определиться. Прощаясь с провожающими, среди которых не было Клавы, он не мог перебороть недовольство самим собой. Пароход плавно отчалил от родного берега. Круглов ушел в каюту, заперся и лег на койку. Он был недоволен, он сердился на себя за то, что уезжает. Конечно, надо было остаться, жениться на Клаве, провести отпуск вместе с нею. Что она думает о нем сейчас? И что он станет делать в Ростове? У него не было там никого, кроме довольно сварливой тетки, которую он не любил, и товарищей, которые, наверное, разъехались кто куда». Новый город стал роднее Ростова. Там воспоминания, здесь плоды собственных усилий, друзья, единственная девушка, привлекающая его внимание. Зачем же он едет? Заходящее солнце и речной ветер проникали в щели деревянной шторы. Шумела вода, сбиваемая колесами. На палубе топали и болтали дети. Андрей заснул. Тревога не отступала и во сне, сон был крепок и недолг. Это было забытье, в котором терялось ощущение сегодняшнего дня, но зато из-под спуда случайных переживаний и впечатлений выступало неосознанное, но еще усиленное сном беспокойство. Оно становилось вещественным, принимало очертания человеческого тела, Руки, поправляющие рыжеватые волосы, красиво разрезанных глаз, блестящих из-под полуопущенных век. «Дина!» Он разом проснулся. Солнце уже зашло, дети затихли, дыхание реки заполнило каюту вечерней сыростью. «Дина!» «Значит, еще не решено?» «Не изжито?» «Значит, он носил ее где-то внутри?» Спрятанную от сознания, это она тревожила его сны. И сейчас он едет, чтобы увидеть ее наяву. Задача еще не решена, а без этого решения нельзя подойти к Лаве. Надо освободиться до конца. Будем смотреть истине в глаза. Ты еще не знаешь, сможешь ли ты взглянуть на Дину равнодушными глазами. Поедем, проверим, разберемся в себе самом. Беспокойство рассосалось, и ясность положения дала внутреннее освобождение, и отпуск показался тем необходимым для каждого человека временем, когда можно взвесить, понять, направить самого себя. Уже ночью он вышел на палубу, шум воды в колесах был единственным звуком, подчеркивающим звучность темной реки и берегов. Один за другим возникали впереди разноцветные огни. Они перемещались, находили друг на друга, расходились. По ним читался курс корабля, огибающего, обмелевшие места. Кое-где на самой воде, как светлячки, мерцали фонари на бакинах. Засунув в рукава зябшие руки, Круглов стоял у борта, и после долгого времени перегруженного работой и волнениями он снова до конца почувствовал свою близость к природе, и слушал ее величавую тишину. «Как часто мы еще не умеем жить просто, ясно, отчетливо», — думал он. «Какая неустроенная наша личная жизнь! Мы сами осложняем ее, мучимся, спотыкаемся, мы делаем ошибки ума и сердца, проходим мимо счастья и путаемся в нами созданных тенетах. Но разве...» «Виноваты мы, сегодняшнее поколение. Сколько создано препятствий, оков, уродливых условностей, чтобы лишить людей спокойствия, наслаждения, радостного труда, общения с природой. Процесс разобщения человека с природой шел веками. Напластование культуры шли параллельно с напластыванием все более изощренных форм закабаления и уродования человека». Достижения человеческого ума и человеческих рук потрясающие. но другие человеческие умы умыли или хитрость, жадность, злоба, жестокость торопились сделать все для того, чтобы масса людей были несчастны, одиноки, угнетены, лишены результатов своего труда, солнечного света, воздуха, цветов. Искусственная темнота вот что создал хищный и цепкий класс эксплуататоров. В этой искусственной темноте столетиями билось трудящееся человечество. Грязь забрызгивала его, испарения буржуазного строя отравляли дыхание. Но к свету все-таки пробилось. С кровью, с жертвами. Источник света в наших руках. И мы боремся за то, чтобы в полной мере дать людям солнце, труд, свет – Свободное дыхание, свободное чувство. О гармонии человеческих чувств мечтали лучшие люди всех веков. И мы создаем ее. Очевидно, мы еще не научились мыслить и чувствовать глубоко. Я, мои товарищи, молодежь. Мы не всегда ощущаем всю грандиозную широту наших задач. Что такое социализм, мы знаем. Мы его делаем своими руками. Но мы не всегда чувствуем, что такое социализм во всем своем освежающем благородстве, обновляющем умы и сердца. А ведь он уже тут, в нас, в нашем отношении к жизни, к труду, к женщине, к товарищу, в новизне наших мыслей и чувств. Не об этом ли говорил Морозов, создавая город, создавать людей? И я тогда понял, но не до конца, не во всем объеме, Я два года воспитываю людей и вместе с ними себя. В горячке работы не успеваешь все хорошо осмыслить, а ведь эти два года были годами социалистического созидания людей. Труд, производство. Для нас труд – это творчество, созидание. Творческое отношение к труду при капиталистическом строе возможно только у самоотверженных одиночек. Изобретателей, ученых, писателей, исследователей. При социализме это достояние масс. И в этом новом труде, естественно, возникают новые основы человеческих взаимоотношений. В памяти проходили вереницы молодых людей. Несовершенных, противоречивых, разнообразных. Он видел, как у них ломался голос, как они учились дышать и мыслить по-новому. Сергей Галицин, Как дорого обошелся ему его легкомысленный эгоизм. А Тоня и Сема. Найдется ли более яркий пример новых жизненных отношений? Федя Чумаков и Лилька. Забавная пара, у которой переплетается любовь и соревнования. Нанайская комсомолка Мооми, покоренная светом, бегущим по проводам. Она не боялась отказаться от профессии монтера, чтобы дать строительству рыбу. А теперь изучает электросварочный аппарат. Катя Ставрова, сбежавшая от скучного прилавка, создала образцовый магазин. А Валька, как он обломал себя, каким чудесным парнем он становится. Поручай ему, любое дело не подведет. Новое богатство дружбы, любви, патриотизма. Свежий воздух социализма распахнул для полной жизни умы и сердца, А ведь это еще первые часы социализма. Только первые часы. Как же прекрасна будет жизнь, когда освобожденный человек полностью использует все веками добытые победы человеческого ума и богатства всей природы. Да, человек сольется с природой, но не упрощением жизни, а тем, что будет уничтожено насилие. И человек вернется к естественному состоянию свободы, гармоничного развития, но теперь на основе величайшего торжества ума и воли над слепой стихией. И тогда, наверное, наши шаги к счастью будут увереннее. Мы не будем так ошибаться, так путаться. Новая Тоня придет к радости без страданий, без боли. И новый Круглов, он не повторит моих заблуждений». Так думал Андрей. И был счастлив и горд от того, что живет в эти дни созидания и отдал себя целиком борьбе за такое прекрасное всечеловеческое дело. Как значителен становишься сам, когда значительно твоя партия, твое дело, твоя эпоха. Теперь его собственные личные горести показались мелкими. Да, они и были мелки. Что значит неудачная любовь в потоке, Разворачивающейся большой жизни, пусть гложит временами беспокойства и тоска. Может ли он сказать, что был несчастен эти полтора года? Как невелика потеря несчастным делает человека только сознание пустоты, одиночества, отсутствие надежд. Такого сознания у него не было даже в самые острые минуты горя. Бесветный рожок месяца вылез из засопки в серое блеклое небо. Светало. Андрей ушел в каюту и заснул чудесным сном здорового, счастливого человека. Никакой тревоги! Он верил, что держит жизнь в своих руках, и Новый день не развеял ночного успокоения. В таком настроении он доехал до Ростова. В Ростове все оказалось лучше, чем он предполагал. Нашлись старые друзья. Погода баловала его, и даже у тетки как будто смягчился характер. Андрей много купался, загорал, гулял с друзьями, часами рассказывал им о новом городе и начал писать нечто вроде воспоминаний или хроники. Писать было трудно, ему хотелось ярко рассказать о процессе формирования нового человека, о процессе, происходящем в нем и у него на глазах. Но рассказ получался бледнее фактов. Тогда он стал записывать только факты, поступки людей. Работа очень увлекла его, он думал о ней и днем, и ночью. Он узнал, что Дина в городе, но его не тянуло встретиться с нею. Она вышла замуж за известного врача, который изменял ей направо и налево. Говорили, что она самая красивая женщина в городе и удивлялись ее терпению. Андрей увидел ее на улице, издалека. Она показалась ему человеком с другого берега, бесконечно чужим. Горькая складка портила ее рот. В глазах уже не было победного блеска, и она стала беззастенчиво краситься. Она узнала его и искренне обрадовалась. Горькая складка разгладилась, но Дина уже не могла обмануть его беспечной болтовней. Они свернули в безлюдный переулок, душный от зноя, и ходили взад и вперед, по узкой полоске тени, под самыми домами. Дина нервничала от того, что Круглов оставался совершенно спокойным. Она не знала, как держаться, пожаловалась на скуку, сказала, что ей хочется чего-нибудь красивого, яркого, необыкновенного. Андрей откровенно рассмеялся. «Ты проглядела его» когда оно было перед тобою. В том состоянии душевного подъема и напряжения мыслей, которое его не покидало с бессонной ночи на пароходе, Дина показалась ему неинтересной и жалкой человек вчерашнего дня. А что овечка клава? Раздраженно спросила она. Я женюсь на ней. О-о-о! И вдруг она рассказала ему о последнем посещении Клавы, о ее нотации и признаниях. Все, без недомолвок, не щадя себя. Это был щедрый жест. Но Андрей понял, что этим щедрым жестом она маскирует свою злость. Без сожаления расставшись с Диной, он побежал на телеграф и послал Клаве нежную дружескую телеграмму. Он не решился доверить проводам слова любви, Но она и так поймет. В новом городе начиналась осень. В темные вечера под шум ветра и дождя Клава сидела в темноте у печки. То, что происходило в ней, требовало уединения и сосредоточенности. Только дети не мешали ей. Соседские девочки прибегали к ней сумерничать у печки, жмурясь от страха и удовольствия. Они сидели, обнявшись в прыгающих отцветах огня. И Клава рассказывала им сказки. Это были старые бабушкины сказки. Но Клава меняла их на ходу, пополняла своими домыслами, вносила в них дыхание современной жизни. В сказочном мире жили оборотни и колдуны, но там же были и водолазы, и экскаваторы, и самолеты. И добрые духи говорили по радио. Сказка и жизнь сливались. И часто жизнь врывалась в сказку, и Клава думала вслух, вплетая свои мысли и чувства в сказочную ткань. В этот вечер она рассказывала пригорюнясь у печки. И долго искала она своего Ивана-царевича, искала по темному лесу. Шумит, звенит темный лес, кивают головками цветы, прыгают с ветки на ветку пушистые белки». Но нету Ивана-Царевича. Искала у синего моря, плещет, бьется синее море, кричат над волнами белые чайки. Но нету Ивана-Царевича. Искала она в больших городах, в высоких теремах, искала в деревнях и в рыбачьих хижинах. Всякий рад красной девице, всякий ее приветит, всякий ее приголубит. Только нет среди них Ивана-Царевича. Крупные слезы катились по ее щекам. Притихшие девочки жались вокруг нее. Она обнимала их узкие плечики, гладила русые головы и туго заплетенные косички, и рада была, что в темноте не видно слез. «А дальше? А потом?» Шепотом торопили девочки, прижимаясь к ее рукам и коленям. «А где он нашелся?» — спросила самая маленькая, которая верила, что все кончается хорошо. «А потом...» — весело сказала Клава голосом, полным слез. «А потом было так, что нашелся Иван-царевич в новом красивом городе, на берегу огромной реки, в чаще дремучего леса. Только далек был путь до этого города». Через горные хребты, по звериным тропам, Вверх по горным ручьям шла краснодевица три года и тридцать три дня. И сарапала белые ручонки о колючие ветки, В кровь разбила белые ноженьки острые камни. Но знала краснодевица, надо дойти. Если что задумала, доводи до конца. Так она поступала, так и вы поступайте». И вот на исходе третьей весны подошла она к заповедному городу. Дома-то все новые, улицы широкие, в новых доках корабли стоят, в небе самолетку выркается, между сопок по стальной дорожке поезд бежит и гудки подает. Обрадовалась краснодевица, ступила в город, а навстречу ей Иван-царевич. Лицо белое, очи ясные, огнем горят. И поклонился он ей, как своей нареченной, Снял для нее с руки заветное колечко И повел ее в новый каменный дом И водил ее в самую светлую горинку И называл ее любимой и дорогой. Слезы все текли, одна за другой. «Не зажигайте!» — крикнула она, услышав шаги. Андрей Круглов стоял в дверях. «Прямо с парохода и к тебе!» Слезы сразу высохли. Было хорошо, что в темноте не видно вспыхнувших щек. Ты нас испугал, Андрюша. Я сейчас. Он подождал ее на крыльце. Молча поздоровались. Она знала, зачем он пришел. И все, что мучило ее, все, что не могло решиться, вдруг стало ясно. Решение пришло сразу и не могло быть другим. Они пошли по мокрым мазкам, и он говорил ей, что был слеп, что он виноват перед нею, что он любит ее и хочет назвать ее своей женой. Клава качнула головой. Нет, он не сразу понял. Ему никогда не приходило в голову, что Клава может отказать ему. Нет, Андрюша, спасибо тебе. Только не надо, не выйдет ничего, перегорело это все, изболелась. Он пробовал убедить ее, что все забудется, что он будет очень любить ее. «Нет-нет, не могу я. Я много думала, Андрюша. Два месяца все думала. И нет, не могу, не хочу. Не выйдет». Видя его недоумение, она объяснила. «Ведь каждый человек хочет в жизни полного счастья, и я хочу. И ведь хорошие мы люди, неужели не имеем права на него?» «А у нас с тобой все наболевшее, перегорелое». «Нет, Андрюша, и мне это не нужно, и тебе не нужно». «Каким я был дураком!» Она промолчала. «Но я люблю тебя, Клава». «Так же, как любил Дину?» Быстро в упор спросила она. Он сам знал, что не так. Он и сейчас чувствовал боль, стыд, сожаление но не отчаяние. — Я ведь веселая, — сказала она застенчиво, — а с тобой у меня веселости нет. Грусть у меня вот на празднике, помнишь, показалось мне, что настоящая радость, а потом чувствую, нет, не то. И ты, если подумаешь, согласишься, тянет меня к тебе, а увижу, грустно, как будто все хорошее прошло. Возвращаясь домой, он испытывал горькое облегчение. Он совершенно свободен от всякой связи с чувствами прошедших лет. Надо смотреть только в будущее и смотреть умным, зорким взглядом, чтобы сердце не сделало ошибки. И работать, работать, выращивать в людях новые чувства, гордые мысли, чтобы не довольствовались малым, чтобы жизнь у них была деятельная, творческая, полнокровная, радостная. Вот и Клава поняла, не сдалась, пересилила старую любовь, не сулившую желанного счастья. Подумав так, он чуть не заплакал от обиды на самого себя. Восьмое. Уже наступала осень, и воздух был так свеж и чист. Каждый день казался неповторимо прекрасным, но дни повторялись прозрачные, золотистые, упоительно свежие. Клара много гуляла в эти дни, так хорошо дышалась. В Тае подали листья, Амур был полноводен и тих. Она ходила всегда одна. Друзей у нее была почти вся стройка, но не было одного, самого близкого. Зато сколько есть вещей, о которых хочется подумать на свободе. Город стоит перед глазами – — писала она Вернеру. — Эту картину я вижу с первых дней своей работы. Построенные улицы и дома вносят реальные черты. Но когда я закрываю глаза, я вижу не менее отчетливо и те, что еще не построены. Какое счастье! — Вы ходите, как лунатик, — сказал Гранатов, встретив ее вечером над Амуром. — Потому что я вижу то, чего вы еще не видите, — ответила она. «Свою славу?» Она даже удивилась. «Славу? Какую? Почему?» Ей никогда не приходило в голову, что новый город может прославить ее за то, как ей хотелось прославить новый город. «Я хочу предложить вам прогулку как раз по вашему вкусу», — сказал Гранатов. «Завтра я поеду на трассу». Она медлила с ответом. Ухаживания Гранатова прекратились уже давно, но лишь потому, что она всячески избегала его, а он стал сдержаннее и суши. Это ей нравилось, так же, как и то, что он казался влюбленным по-прежнему. Неужели он хочет нарушить установившееся равновесие? Подумайте, на машине, по тайге, километров двадцать. Она упрямо отмалчивалась, поездка соблазняла ее. Со мною поедут Исаков и Андрей Круглов. Тогда она согласилась. От чего же? С удовольствием. Клара, вы согласны терпеть меня лишь в присутствии представителей комсомола и печати? Я еду. Не все ли равно почему? Они выехали рано утром. Железная дорога, без которой задыхалось строительство, подходила к городу все ближе. Сейчас дорогу строили с двух концов, Зимою частью по готовому пути, частью по временке должны были двинуться к новому городу первые товарные составы. Миновав жилые поселки и каменный карьер, автомобиль вышел на ухабистую, наскоро проложенную лесную дорогу. Дорога то подходила вплотную к железнодорожной насыпи, то углублялась в тайгу. В тайге воздух был еще свежее и душистее. В золотистой глубине леса отражались и замирали звуки труда – «Скрежет камня, шорох песка, гудки машин, ляск, вскрики». «Работа, наверное, тяжелая», — думала Клара. «Но как хорошо здесь работать! Как хорошо для души и тела!» Они ехали по участку, где работали заключенные. Гранатов вылезал поговорить с начальниками и инженерами. Клара с доброжелательным интересом разглядывала заключенных. Они работали дружно, весело». Иногда ей удавалось поймать обрывок разговора. Они говорили о своей работе, об инструменте. Обычный рабочий разговор. Она вглядывалась в их лица, хорошие, здоровые лица и взгляд прямой. Только изредка ловила она злой, мрачный взгляд. Большинство смотрело дружелюбно, с интересом. Она вглядывалась в их движения, привычные, скупые движения рабочих, знающих свое дело. И у многих чувствуется сноровка, доставляющая удовольствие. У фаланги Клара задержала машину, чтобы прочесть показатели ударных бригад на доске соревнования. Хорошие показатели. Надо работать с душой, чтобы добиться таких. Фамилии лучших ударников оставались в памяти. Калачев, Пушкин и Васюта. Чем они занимались на свободе, эти Калачев? Пушкин и Васюта. Грабили, убивали, поджигали колхозный хлеб, делали фальшивые деньги. Как это просто и гениально – исправление трудом, сознательным, творческим, осмысленным трудом. Но есть и неисправимые. Хотелось думать, что в каждом человеке есть возможности для преодоления дурного. Но Клара знала, что есть люди слишком испорченные или слишком ненавидящие. Таких изолируют или расстреливают. Можно исправить человека запутавшегося, загрязненного средой, не видевшего других путей, кроме преступных, но врага? Сознательного, умного, ненавидящего врага? Такого не исправишь. Она вспомнила Левицкого. Его исправить? Враг. Хитрый, умный враг. Он лгал даже ей, женщине, которую любил. Какую ненависть надо иметь, чтобы ничего не пожалеть, все загрязнить, как душно жить, когда знаешь, что враги дышат и живут совсем, быть может, рядом, замаскированные, коварные, готовые ужалить из-под тишка. Сзади шел оживленный разговор. Гранатов перегнулся через спинку сиденья и сказал... «О чем вы думаете, Клара?» «О врагах». «Вы думаете, это все враги?» Она не ответила. «Нет, она не думала, что это все враги.» Калачев, пуш